появившись с очередной новостью. «Тася, мы с матушкой вчера были в городе и встретили пристава. Он сообщил нам, что и Марья, и ее брат сидят во строге, их обвиняют в убийстве Сапожкова». «Скажи, это твоих рук дело?» — насупилась Тася. «Как ты могла подумать?» — обиделась Лиза. «Буду я еще пачкаться». «Цыганку сдала хозяйка дома» у которой та снимала комнату. Ну, помнишь, женщина там была неприветливая. Вот она призналась полиции, что приютила беглую каторжанку. Я так думаю, она решила завладеть деньгами, которые цыганка брала за гадание. Марию схватили, снова решили отправить на каторгу, но она во всем и призналась, и брата своего выдала. Так что теперь и виновные будут наказаны по заслугам. «И тебе бояться нечего». «А я и не боялась», — спокойно ответила Тася. «Цыганка и ее брат, ты знаешь, все это сейчас от меня так далеко. Я в Симбирск еду, там у Мещериновый дом». «Как я тебе завидую! Покорить хотя бы Симбирск, если не дано жить в столицах, это моя несбыточная мечта». «Почему несбыточная?» Тут же подхватила Тася. «Приезжай ко мне в гости. Можешь вообще у меня поселиться. Я буду только рада». «Правда», — обрадовалась Лиза, — «ловлю на слове». Собираться особо было нечего, и Тася вскоре выехала в Симбирск. Мещериновский дом в городе был небольшим, одноэтажным, но каменным прошлого века постройки. Он требовал ремонта, но жить в нем было можно». В доме была своя прислуга — кучер, горничная, экономка, все крепостные. Они знали о новой хозяйке и встретили ее, низко кланяясь. Тася привезла с собой свою горничную, няню для Сережи и еще несколько крепостных изымения, справедливо полагая, что в городе ей нужны и лакеи, и прачка, и кухарка. Сразу по приезде Тася окунулась в светскую жизнь — быстро влившись в местное общество. Со многими семьями она была знакома по летним сезонам, остальные сами спешили с нею познакомиться. Ее день был расписан буквально по минутам, и она гордилась тем, что все успевала и выглядела при этом всегда безупречно. Вслед за ней приехал в Симбирск и Михаил. В городе им встречаться было легче. Он почти дневал, и ночевал у нее. Оставшись наедине без зоркого родительского ока, Тася проще стала смотреть на многие вещи. В ее доме постоянно толпились гости. Знакомые помещики с семьями приезжали из уезда по делам и могли жить у нее неделями, и среди них незаметно затесался Михаил, с одной лишь разницей, что те менялись, а он оставался неизменно. Иногда Тася казалось, что он вообще не уходит к себе домой, настолько прижился в ее доме. Дошло до того, что Михаил переоборудовал одну из комнат под свой кабинет. Впрочем, гости в доме это, к счастью, считалось в светском обществе. Многие семьи охотно привечали гостей, а уж выгнать их было верхом неприличия. Вот таким правым гостя и пользовался Михаил, в буквальном смысле проводя в Тасином доме дни и ночи. Самой желанной гостьей, кроме Михаила, была Лиза. Она вслед за таси приехала в Симбирск и возвращаться в деревню не собиралась. Лизе была отведена в доме комната, кровать под белым покрывалом, рабочий столик, гардероб, книжный шкаф, стул, белые занавески на окнах, Книги Лиза собрала со всего дома и поместила в шкаф, и зачитывалась ими чуть не до рассвета. Днем Тасси и Лиза всюду были вместе, и вскоре получили прозвище «Неразлучная парочка». Незамужним молодым девушкам запрещалось одним посещать балы и вечера, а также салоны, магазины, поэтому общество Таси Лизе было очень полезно, вдова пусть и очень молодая, вполне годилась на роль сопровождающей. Прошел месяц, вернее, он пролетел, промелькнул, как один день,